Глава 34. Обойдя кругом поляну с домовиной еги, над которой все еще поднималось и тянулась к небесам темное облако, закрывая собой солнце, они вышли к дубу, на котором оставили корзину с плененной марой. Девушка послушно следовала за ним тенью, шла, не разбирая дороги, то и дело спотыкаясь и позволяя веткам хлестать себя по щекам. Почти дойдя до места, Лисьяр неожиданно остановился, схватил Неждану за руку и потянул к себе, отведя за собственную спину. книжная очнулась. Пригнувшись, огляделась по сторонам. В глазах загорелась паника. «Что? Опять она?» «Сссссс» — Лисьяр вскинул вверх руку, заставив Неждану замолчать. Жестом приказал держаться рядом. Девушка прислушалась. В обычные лесные шорохи и вскрики Шелест ветра и клёкот птиц в высоких кронах добавилось что-то ещё. Неясное, неразличимое, от которого поднимался к горлу уже знакомый комок страха. Девушка попробовала крепче вцепиться в рукав лисьера, но тот, наоборот, резким движением высвободился. Широко, будто крылья раскинув руки, он припал к траве. Взгляд стал по птичью острым, зорким, готовым отразить атаку. Нежда она, стараясь держаться поближе к нему, прижала руки к груди, таращилась по сторонам. Она по-прежнему ничего не видела, но все отчетливее чувствовала чье-то присутствие. Сердце заходилось от страха, ноги подкашивались. Юноша, осторожно, будто боясь спровоцировать хищного зверя, сбросил с плеч мешок, чтобы тот не стеснял движения. Вытянул из-за пояса кремниевый нож с полукруглым, словно серп-лезвием. Перебросив его в левую руку, правый шарил в пустоте, будто перебирал невидимые нежданью струны. Тень отделилась от ближайшего дерева, метнулась к лисьяру, пытаясь накрыть его. Тот сделал резкий выпад, поднялся, ловко вспоров тьму каменным серпом. Та с свизгом рассыпалась, окутов аптека рез головы до ног крупным и жирным пеплом. Не успел он рассеяться, как на него набросилось еще несколько теней. Неждана не смогла сосчитать все. Они сыпались откуда-то светок вырывались из-под кустов, кружили вокруг аптекаря. Тот то уклонялся от них, то рассекал сгустившийся вокруг него мрак. Он клубился, чернел на глазах, а в горле княжны застрял крик. Вытянувшись в струну, девушка круглыми словно блюдца глазами смотрела на мечущегося по поляне лисьяра, то припадающего к земле, то перекатывающегося по ней и скрывающегося за деревьями. Она коротко вскрикивала каждый раз, когда кривое лезвие клинка касалось тьмы, и та рушилась к его ногам. Каждый раз еще сильнее прижимала руки к груди и кусала костяшки указательных пальцев, пока очередная тень не выросла прямо перед ней. Она ей показалась огромной. Живой и черный дым колыхался, складываясь в уродливую фигуру не то человека, ни то зверя. От туловища отделились тонкие руки с длинными до земли когтями. Они струились, словно волосы, опутывая жуткое создание. Два серебристых глаза уставились на княжну. Чуть ниже разверзлась зубастая пасть. Существо дернулось вперед, на Неждану. Лисьяр крикнул, чтобы бежала, пряталась за деревьями. Но Неждану парализовал страх, тяжелыми колодками сковал ноги, перехватил дыхание, не позволив шевелиться. Серебристые глаза все ближе. Неждана уже ничего кроме них не видела, темная фигура закрыла собой небо. Будто нарыв, из груди княжны вырвался крик. Он лился, формируясь где-то в глубине ее щуплого тела, ручейком стремился к гортани и выплескивался из нее широким, бесконечным водопадом, который стремительно заполнил собой всю поляну. Черные тени застыли, как застыла лисьяр. Его нож так и остался занесен, чтобы поразить очередное чудище. Но то заколыхалось, и подхваченная криком Нежданы обратилась в тонкий дымок и улетела прочь. Поляна уже очистилась от теней, только черной пылью оказалась припорошена трава, да окрашены близлежащие ветви кустов и деревьев. А Неждана все еще кричала, как не задохнулась. Схватив высокую ноту, она одержалась за нее словно за соломинку, тонущей в трясине. И точно так же, как ее парализовал страх, теперь ее обездвижил собственный крик. Лисьер, оглядевшись, убедился, что они остались на поляне одни. Спрятал нож. Он подошел к неждане, провел перед лицом ладонью. Таня отреагировала. Тогда юноша встал перед ней, взял за плечи. Девушка не почувствовала. Заглянул в глаза, они были пусты. Стряхнул. «Нежданно!» — встряхнул еще раз. И только после этого девушка, сбившись, захлебнулась. Хватая ртом воздух, она сипела и медленно оседала в руках юноши. Тот ловко подхватил ее на руки, отнес прочь. Усадив на пеньке, снял с пояса фляжку с водой, откупорил и передал девушке. Та жадно припала к ней, сделав несколько больших глотков. Лисья, скрестив руки на груди, стоял рядом, все еще больше напоминая сейчас коршуна, чем человека. «Что это было?» — прохрепела княжна. «Лухари». Лисьер беспечно пожал плечами. «Но ты ловко от них избавилась». Я и не знал, что они могут слышать. Девушка сделала еще несколько глотков, вернула фляжку лисьеру. «Я так испугалась». «Ну и понятно, эти твари только страхом и питаются». Он убрал фляжку, проверил крепление ножа, остатки соли, спрятанной в мешочке на груди, наличие склянки с разведенной Акхандой. Огляделся по сторонам. «Надо убираться отсюда, княжна. Как бы жницу не приманить твоим криком». Неждана поднялась, сделала несколько неверных шагов. Все плыло перед глазами. «Как они нас нашли? Лухари эти!» Она помнила, что именно их она повстречала по дороге к дому аптекаря. Именно от них отбил ее малюта. Но как они оказались здесь, в густом лесу вдалеке от человеческого жилья, она не знала. А потому продолжала оглядываться, опасливо всматриваясь в тени. Лисьяр шел впереди, ступал спокойно, уверенно, пружиня шаг. Так, словно не сражался минуту назад с невидимыми и бестелесными тварями. На страх Мары пришли. наверно так. Он кивнул на оцарапанный когтями ствол дерева, на котором висела корзина с Марой. Ее страх — это тоже пища. «Зачем ты ее с собой взял?» — спросила неждана наблюдая, как юноша ловко поднимается по дереву к коробу, снимает его скрепление и, набросив лямку на плечо, осторожно спускается вниз. «Почему не отпустишь?» Элисер промолчал. Сделал вид, что не услышал вопроса. Не рассказывать же княжня об Акханде, о странных намеках кладбищенской твари и уговоре, которую он всячески старался забыть. Не оглядываясь, стремительно направился по тропинке, уводя Неждану дальше от дома еги Когда они вышли к реке, он остановился, присел. Вдоль берега тянулась вереница свежих следов спешившихся всадников. Неждана выглянула из-за его плеча. Судя по направлению следов, они шли прочь от Аркаима. За нами отправили погоню. Подумал каждый из них, и каждый промолчал, сделав вид, что ничего существенного не произошло. А потому оба, не сговариваясь, прибавили шаг. Осторожно перебираясь по мокрым камням, княжна спросила, «Куда мы теперь?» «К погорам